Глава сорок четвертая Депрошкипер оказался еще более кратким. «Так ты утверждаешь, что в форте Сен-Бернардин осталось восемь орудий?» Грохнул кулаком по столу командор Морано. «Наоборот, именно я утверждаю, что их осталось четыре. Я так считаю, на паруса глядя. Но почему ты уверен в этом?» «Потому что комендант форта, лейтенант Алькент, мой приятель». В моём доме он выпил столько вина и понежился со столькими девицами, что дай вам бог выпить и перелоскать хотя бы половину. Ладно, девицы меня не интересуют, поморщился командор. Приятель, это хорошо. Только ты ведь живёшь не в посёлке Ананде у Форта Сен-Бернардин, а в посёлке Онкенфорд, который мы только что чуть не разрушили. Вот почему лейтенант не ленился проехать верхом целую милю чтобы его забавы не становились предметом зубоскальства солдатни. Да пошел ты к дьяволу со своим лейтенантом и его бабьими забавами. Ты, рваный ботинок повешенного на рея, отвечай, пушек осталось четыре или восемь, видит бог четыре. Может, бог и видит, но взятый нами в плен украинец утверждает, что их пять. Он был в форте, видел их и точно знает, что солдат в Сен-Бернардине осталось четыре ровно столько, сколько нужно для питья орудий. И защищать форт им придется вместе с десятком местных мужиков, которые в случае вашего нападения обязаны явиться в форт, хотя я так думаю, на паруса глядя, что многие из них успели забыть, с какой стороны заряжают ружье и как держать в руках шпагу. Так кому же в таком случае я обязан верить? Шкипер помолчал, недовольно покряхтел. «Верить вы будете тому, что...» Кому поверите, Дон Марана? Однако долг чести требует, чтобы вы не забыли о причитающейся мне награде. Разве не я выдал вам казака? К тому же, я сам явился, чтобы дать такие сведения, каких лазутчики вам не доставят. Не беспокойся, ещё ни один кретин не уходил от меня, не получив причитающегося. Хищно оскалился капитан, демонстрируя ряд крепких, хотя основательно прокуренных зубов. Ты, рваный башмак, повешенный на рее, исключением не станешь. В таком случае на вашем месте я бы положился на цифру, названную казаком. Он должен знать её лучше меня. Дон Марана долго обжигал шкипера своим ледяным пронизывающим взглядом. Были мгновения, когда казалось, будто он вот-вот выхватит из-за пояса пистолет. Однако и искры ненависти, вспыхивавшие в глазах командора, В пламя бешенства так и не разгорелись. Тебя называют шкипером. Почему? А кем должны называть моряка, шесть лет прослужившего шкипером на испанском флоте? Сначала на фрегате «Паладин», затем на бриге «Аль-Мансор», потом рыбачил. Не будь ты лягушатником-французом, я бы даже выпил с тобой лишний кубок вина. Службы начинал как раз на фрегате «Паладин». Правда, пробыл на нем всего год, До ранения в бою с английскими пиратами под Ла-Каруньей, но ты, рваный башмак, повешанный на ри, потряс он, поднятый вверх рукой, высказывая восторг от столь неожиданной встречи с членом экипажа паладина. Шкипер решил, что на этой ноте сдержанного полупиратского восторга их встреча с капитаном и завершится. Однако он всё же слишком плохо знал командура Марано. В конечном итоге мне наплевать Четыре у них орудия, или все четырнадцать? Все равно этот чертов гадюшник, именуемый вами Сен-Бернардином, в издевку над всеми святыми, я разнесу на мелкие колоды. А, получив еще два брига в подкреплении, буду держать французов в страхе на всем побережье от Остенда до мыса Сен-Матье. Но если обнаружится, что вы оба подосланы и песочите мне мозги, Тот то вас на этой земле не останется даже рваных башмаков, не будь я командуром Марана. Оставшись один, Дон Марана ещё несколько минут размышлял, стоя у окна и глядя на открывавшуюся из небу каменистую косу, рассекавшую на две почти равные части свинцово-синюю рябь моря. Какие бы бравады относительно своей лихости он в присутствии шкипера не выдавал, Форт Сен-Бернардин оставался тем несозревшим орехом, ломать зубы которой еще было рановато, и ему нельзя терять корабли, потому что ни одного нового судна, дон Морана знал это точно, король ему не доверит. Почти три года Морана пиратствовал у берегов Малых Антильских островов, и лишь очень удачное, своевременное возвращение в лоно испанской короны, да помощь, которую он оказал испанской эскадре, шедшей с грузом серебра и золота, во время нападения на нее французских кораблей, спасли командора от суда, после которого никому не понадобился бы не только он сам, но и его рваный башмак. Словом, адмирал эскадры вступился за него в Эскуреале, древней резиденции испанских королей, и даже посоветовал королю использовать пиратский талант Дона Морана, дворянское звание и родовые титулы, бывшему пирату были возвращены, у северных берегов Франции, теряя ее порты и укрепления. Вот уже третий месяц подряд он рейдирует у берегов сначала Британии, а теперь Фландрии. За это время ни один его корабль не получил даже серьезного повреждения, а потери были в основном среди солдат десантных рот прибрежных корсаров. Из экипажей погибли только четверо, что не может быть Нет, не сино адмиралом и его величеством насчёт его мореходного таланта, захватив Сен-Бернардин, он тем самым не только разгромит крупный гарнизон, но и заставит французов отвести от Дюнкерка, как минимум, полк, который понадобится им, чтобы попытаться вернуть форт. В то же время командующий испанскими войсками будет просить короля прислать солдат для гарнизона Сен-Бернардина захватенного командором Морана. А это уже известность при дворе, уже слава. Если то, что ему поведали казак и шкипер, правда, успех вылазки обеспечен, командор рассуждал так. Если бы казак действительно был подослан, вряд ли он стал бы терпеть подобные муки. Зачем скрывать то, чего скрывать не должен? К тому же француз оказался вместе с ним случайно. И назвал он, Меньшее число орудий, чем украинец. А ведь если бы казак пытался ввести его в заблуждение, все было бы наоборот. Он заявил бы, что в форте остаются четыре орудия или даже три. К тому же расхождение в количестве подтверждает, что они не сговорились. «Решайся, решайся, командор», — повелел себе Дон Морана. «В Вест-Индии ты нападал на форты, имея всего лишь один полузатопленный пиратский корабль» когда за твоей спиной не было ни флота, ни армии его величества, никого и ничего, кроме удачи и твоего изодранного Роджера. Победишь, и не исключено, что король выполнит обещание, назначит адмиралом флота, действующего у берегов Фландрии. Упустишь свой шанс, цена тебе — порванный башмак повешенного на рее».